Ходил по комнате «законный муж», но не было рядом человека, готового в любой момент прийти на помощь, прикрыть, зазлонить от неприятностей, бед, обид, взять на себя часть забот, принять сложное, ответственное решение, а не взваливать его на жену. Могут возразить «не столь уж женщина беспомощна». ведь есть немало примеров, когда жены, матери, сестры являли образцы мужества, стойкости, выполняли работу, посильную казалось бы только крепким мужским рукам. Действительно так, но безусловно и то, что это всегда были перегрузки и физические, и моральные. Почему же и теперь? Иногда жены вынуждены нести эту ношу. Теперь, когда к тому нет никаких объективных причин. Не потому ли, что среди мужчин, поменявших статус холостяка на женатого, есть немало оставшихся мальчишками, так и не научившихся тому, что определяет приход взрослости, ответственности за людей? В нашем случае... за семью, жену. Пусть не обвиняют меня женщины в поползновении на эмансипацию. Я отстаиваю лишь некоторые мужские преимущества и главные среди них — мужественность, право на большую ответственность. Право это нам необходимо, чтобы на нас опирались, чтобы нам верили, чтобы мы чувствовали себя сильнее, чем может быть есть на самом деле. Нам не мешает хотя бы иногда вспоминать об общности корней слов «мужчина» и «мужество». Ведь сильной половиной рода человеческого нас назвали не только потому, что мы способны поднять вес, который женщине не по плечу. У нас мужской разговор, не так ли? Позволю себе высказать мысль, не тождественную некоторым выводам локальных социологических исследований. В прессе иногда можно встретить анализ разводов по району, городу, какие только причины не называются. Тут и отрицательное влияние родителей, и квартирные условия, и разница характеров. Я же утверждаю. Если семьи, созданные на нормальной основе, распадаются, то случается это в большинстве случаев по вине мужа. Никуда не денешься. Ритмы современной жизни напрягают не только наши нервы, но и наши семейные отношения. Утомленные люди легче провоцируются на ссору. Жены обижаются на мужей, мужья на жен». У каждого, казалось бы, своя правда. О разных житейских неладах существует пословица «под каждой крышей свои мыши». Действительно, семейная жизнь чрезвычайно неоднообразна и неурядицы у каждого свои. Однако часто они удивительно схожи, а взаимные обиды и конфликтные вспышки – Возникает из-за того, что кто-то из супругов не удержался, не проявил внимания, не уступил. Настоящий мужчина запрограммирован как рыцарь. Для справки словарное толкование. Рыцарь – самоотверженный, великодушный и благородный человек. Во все времена этот человек готовый пожертвовать собой своими интересами, ради другого, человек большого сердца, способный на сочувствие, на бескорыстную любовь, рожденный для добра. В конце концов, элементарная честность требует от нас, мужей, именно такой линии поведения. Мы ведь обещали своим будущим женам быть такими. Разве не мы стремились в жениховский период, Каждым словом, жестом засвидетельствовать свою заботливость, внимательность, нежность, доказать, что на нас можно положиться. И нет оправдания тому...